Биткоин стоит три тысячи долларов. К сожалению, таков бизнес. Выживает сильнейший. Утро началось прекрасно. Я посмотрел на курс биткоина и почувствовал невероятный прилив энергии. Паническое состояние, которое я испытывал неделю назад, полностью отступило. Почему меня так сильно накрыло? Очевидно же, что это была всего лишь еще одна волшебная возможность увеличить вложение в биткоины. Как иррационален человек, когда его охватывают эмоции. Нужно учесть это в следующий раз. Я пересчитал свою позицию. Во время недавнего обвала я инвестировал все свободные сбережения в биткоины. Теперь у меня было 210 монет, средств на счету почти не осталось. Но это и не важно, я успел воспользоваться предоставленным шансом. Настроение было шикарное, и я отправился на ланч с Дженом, почти пританцовывая. По традиции, каждую среду мы обедали в итальянском ресторане по соседству. В этот раз обычно невозмутимый Джен выглядел встревоженным. Он сидел за столиком и буравил глазами хорошо ему известное меню. К дружескому трепу он явно был не расположен. Я смотрел на него и терпеливо ждал хоть какого-то объяснения повисшей в воздухе напряженности. Он помолчал еще несколько минут, а потом все же решился поделиться тем, что его терзает. Около года назад его фонд приобрел облигации майнинговой компании IT-майнинг, делая ставку на ее экспансию. Информаторы сообщили, что компания собирается купить месторождение. Однако все пошло не по плану, и IT-майнинг оказалась на грани банкротства. Об этом пока никто не знал. Джен только вчера получил эти сведения от акционеров компании и сразу же начал искать способ тихо избавиться от облигаций любой ценой. В течение четырех месяцев менеджмент IT-майнинга прятал убытки компании. После внутреннего расследования акционеры обнаружили факты вывода денег через покупку липовых месторождений. Экспансия на соседние рынки оказалась всего лишь махинацией членов правления, которые уже давно переехали с семьями в Лондон. Новость об афере дошла до регуляторов, и в настоящее время акционеры IT-майнинга и представители комиссии регулятора обсуждали возможность получения экстренного займа для недопущения дефолта компании. Однако, как сообщили Джену информаторы, шансы на позитивный исход переговоров были небольшие. Ситуация усложнялась тем, что один из представителей комиссии регулятора был косвенным акционером конкурентной компании «Тайсинг Inc., которая только выиграла бы от дефолта IT-майнинга, ведь для нее тогда открывались поистине уникальные возможности. Среди акционеров уже ходили слухи о том, что Тайсинг Inc готовится к поглощению IT-майнинга сразу же после его банкротства. Джен воспользовался связями и нашел местный фонд, который был готов выкупить облигации IT-майнинга. Фонд назывался Тимир Капитал и работал на местном рынке меньше трех лет, поэтому как следует обрасти нужными знакомствами в политических кругах еще не успел. Джен предложил им стратегическое партнерство, политическую поддержку и обоюдное разделение рынка. Они готовы были забрать весь объем облигаций с дисконтом к рынку в 5%. Естественно, ни о каком дефолте представители компании не знали. Все переговоры с акционерами уже были закончены, сделка должна была состояться в понедельник. Джен убивал сразу двух зайцев, избегал колоссальных убытков и уничтожал конкурентную компанию но чувствовал он себя при этом очень плохо. Подобная стратегия была не в его стиле, но он понимал, что несет ответственность за судьбы многих людей, и его раздирали противоречия. К сожалению, таков бизнес, выживает сильнейший, но и совесть давала о себе знать. Он поделился со мной переживаниями и явно ждал поддержки, отлично понимая, как жестоко собирается поступить. Как и подобает преемнику, я выслушал эту душераздирающую историю и, конечно же, встал на сторону наставника. Я пытался уверить его, что для сомнений просто нет причины. Прежде всего, Джен должен думать о семье. Убытки фонда однозначно принесут его близким большие страдания, ведь в лучшем случае Джен потеряет работу, а в худшем обанкротит фонд. Все семейные сбережения... Находились в акциях фонда. Он, его жена и дети могли потерять абсолютно все. В подобной ситуации ни о каких угрызениях совести и речи быть не должно. Он обязан сделать это не для себя, а для своей семьи. Мы поболтали еще минут двадцать, а потом разошлись по офисам. Джен действительно приободрился после моих слов, и меня это радовало. По дороге в свой кабинет я поймал себя на мысли что старик начал терять хватку. Оказавшись на его месте, я бы не раздумывал ни секунды. Всю вторую половину дня меня преследовало навязчивое предощущение надвигающейся беды. Я всячески отмахивался от шестого чувства, гнал его прочь, предполагая, что именно неприятности фонда Джена спровоцировали это мое странное состояние. Но когда включил компьютер, понял, что тень приближающейся катастрофы принадлежала вовсе не IT-майнингу. Биткоин обвалился на 10% во время моего ланча с Дженом. Сразу после новостей о том, что Китай запрещает привлечение инвестиционных средств методом ICO. В следующие несколько дней котировки монет упали до 3000 долларов. Я потерял 40% своих вложений.